Покорно опустив голову, он ждал обуха, которую он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротою, нежностью, и убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться, и он каждый день сбирался говорить с ней.